глава пять чужий земец я бежал из обители скорби чтобы упасть перед гробницей конног марана я нашел что шлем моего начальника и его лук еще висят на нашей стене кэм земноводная заметил в сторону росзвель гарднер обращаясь к марии при входе незнакомца с беттинг джоем Последний пришел только выпить стакан воды с ромом, и лишь только негр поднес его ему, как он вытер рот ладонью, поклонился и ушел. Что касается до незнакомца, то выражение, которое позволил себе Росвельд Гарднер, было очень многозначительно. Оно заслуживает краткого объяснения. Слово «земноводное» было прилагаемо к большому числу моряков-китоловов, охотников за тюленями, живущих на восточной стороне Лонг-Айленда, на Виньерде, в окрестностях Боннингтона и, может быть, близ Нью-Бетфорда. Люди, которым особенно подходило это прозвище, были матросы, не будучи моряками в точном смысле этого слова. Незнакомца по обыкновению пригласили за стол. Он без церемонии принял приглашение. И Мария по его аппетиту должна была подумать, что он доволен ее поваренным искусством. Незнакомец нанес последний удар рыбе, и после того на блюде осталось очень мало. Потом он выпил стакан воды с ромом и выказал намерение приступить к делу, по которому пришел. До сих пор он ничем не объяснял причины своего посещения, заставляя прата теряться в догадках. — Рыба хороша, — холодно сказал незнакомец, считая себя вправе сказать свое мнение по этому поводу. — Но в Винъерде мы не бедны в этом отношении. — Винъерде? — прервал прат, не слушая того, что незнакомец мог сказать далее. — Да, сударь, Винъерде. — потому что я принужден был прибыть оттуда. Может быть, я должен объявить вам, кто я такой. Я прибыл с Виньерда, и зовут меня Даггэ». прат который в это время намазывал масло на хлеб, уронил нож на тарелку. Даггэ и Виньерд были два слова, которые роковым образом прозвучали в его ушах. Возможно ли, чтобы доктор Седж имел время так скоро послать известие в Виньерд, и это земноводное соседнего острова не пришло ли похитить у него его сокровища? Притом Пратт был так смущен, что никак не мог сознать своего положения. Он даже думал, что все истраченное им на морского льва потеряно и что он может дать отчет перед судом о тех сведениях, которые он отобрал у умирающего. Однако, немного подумав, он превозмог свою слабость и, слегка наклоня голову, поклонился незнакомцу, как будто хотел сказать ему «добро пожаловать». Никто, кроме Прата, не знал мыслей его занимавших, и через несколько минут незнакомец объяснил причину своего посещения. — Даггэ очень многочисленны в Виньерде, — сказал он. — И если вы назовете кого-нибудь, то весьма нелегко узнать, какому семейству он принадлежит. Несколько недель назад тому один из наших кораблей воротился из Голем-Голя и сообщил нам, что он встретил Брик, идущий из Нью-Гавена, который его уведомил, что экипаж высадил на Ойстерпонский берег моряка по имени Томас Даггэ. Виньерца, который возвращался после пятидесятилетнего отсутствия. Это известие распространилось по всему острову и наделало много шума между всеми Даге. Много виньерцев шатается по свету, и некоторые из них возвращаются на остров умирать. Так как большая часть их приносит с собой уж что-нибудь, то их возвращение всегда считают хорошим признаком. Поговорив со стариками, мы решили, что Томас Даге был брат моего отца, который отплыл назад тому около пятидесяти лет и о котором не было никакого известия. Только об одном этом лице мы не можем дать себе отчета, и мои родные послали меня для разыскания его. — Я очень сожалею, господин Даге, что вы прибыли довольно поздно, — тихо сказал Прат, как будто... Боялся опечалить незнакомца. «Если бы вы приехали на прошлой неделе, то могли бы еще видеть вашего родственника и поговорить с ним. А если бы вы приехали нынче утром, то присутствовали бы при его погребении. Он прибыл к нам неизвестно откуда, и мы старались подражать самаритянину. Я думаю, что для него было сделано все, что мы могли для него сделать в «Ойстерпонде», Доктор Седж из сак лечил его в дни последней болезни. Вы, без сомнения, знаете доктора Седжа. Я знаю его понаслышке и уверен, что он сделал все, что мог. Так как Тендер, о котором я уже сказал, плыл под Лебриго во время штиля, то оба капитана долго разговаривали. И вингердец уведомил нас о близкой смерти нашего родственника. Мы хорошо знали, что никакое человеческое знание не могло спасти его. Так как мой дядя приглашал столь известного доктора, живущего довольно далеко, то я предполагаю, что наш родственник должен был оставить кое-что. Этот вопрос был очень естественен, и, к счастью, у прата ответ был готов. — Моряки, корабли которых приходят из далеких стран и пристают к нашим берегам, — сказал он, улыбаясь, — редко бывают обременены временными благами. Если у человека их ремесла есть состояние, то он пристает к берегу какого-нибудь большого порта и там берет карету, которая отвозит его к первой гостинице. — Я надеюсь, — сказал племянник, — что мой родственник никому не был в тягость. — Нет, — отвечал Пратт, — сначала он продавал некоторые принадлежащие ему вещи и таким образом жил. Так как проведение ввело его в жилище бедной вдовы, то я думал, что сделаю угодное друзьям умершего, и все знают это, если расплачусь с ней. — Нынче утром я сделал это, и она дала мне квитанцию, как вы видите, — прибавил он, показывая иностранцу бумагу. Чтобы сколько-нибудь ограничить свои издержки, я велел перенести к себе чемодан умершего, и он теперь наверху, готовый к осмотру. Он легок, и я не думаю, чтобы в нем было много золота или серебра. По правде сказать, виньердец казался довольно разочарованным. Было так естественно, что человек, отсутствовавший в течение пятидесяти лет, возвратился с плодами своих трудов, а потому... Он мог ждать лучших результатов своего путешествия в Ойстерпонт. Но не это было главным предметом его посещения, как мы увидим далее. Племянник Даге, имея в виду другую главную цель, продолжал задавать косвенные вопросы и получать не менее уклончивые и благоразумные ответы. Это одна из особенностей осторожного племени, которому принадлежали и тот, и другой. Когда у них говорится о делах, то не произносится ни одного слова, не взвесив всех заключений, которые могли бы вывести из него. И через четверть часа разговора, в котором вся история чемодана была рассказана, было решено приступить немедленно к осмотру имущества, оставшегося после Даггэ. Все, не исключая и Марии, собрались в комнате Прата, посредине которой поставили чемодан. Глаза всех были устремлены на этот чемодан, потому что каждый, исключая прата, предполагал, что в нем было что-нибудь. Напротив, вдова Уайт могла бы сказать, что в нем есть, потому что она раз двенадцать в нем перешарила, хотя, надо бы на правду сказать, не вынула из него и иголки. Ее заставило делать так не жадность, а любопытство. Правда, что добрая женщина беспокоилась, собственно, о деньгах, которые получала от моряка и которые доходили до одного доллара и пятидесяти центов в неделю. Она не только пересмотрела все эти вещи, находившиеся в чемодане, но даже перечитала все бумаги, которые были в нем, и полдюжины писем, в нем заключавшихся, о которых сделала свои догадки. Из всех этих розысков добрая женщина ничего не узнала. Только одна вещь ускользнула от ее осмотра — это маленький ящичек, крепко запертый. Ей очень хотелось бы посмотреть, что находилось в нем, и даже были минуты, в которые она пожертвовала бы пальцем, чтобы открыть его. — Вот ключ, — сказал Прат, вынимая его из столового ящика, как будто он был там до сих пор старательно оберегаем. — Я думаю, что он отопрет замок. Мне помнится, что я видел, как Даге сам отпирал им один или два раза. Росвель Гарднер, самый младший из собравшихся, взял ключ и отпер чемодан. Все, кроме Прата, были обмануты видом, который им всем представился. Чемодан не только был наполовину пуст, но и предметы, в нем заключавшиеся, были самые простые то была одежда моряка, видавшего лучшие дни, но которая могла принадлежать только матросу. — В нем нет совершенно ничего, что могло бы вознаградить путешествие из Виньерда в Ойстерпонт, — сухо сказал Росвельд Гарднер. — Что делать со всем этим, господин Пратт? — Самое лучшее — вынуть из чемодана все вещи одну за другой и порознь пересмотреть их. — Так как мы уже начали это, то и будем продолжать. Молодой человек повиновался и, вынимая каждую вещь из чемодана, называл ее, а потом передавал ее тому, кто себя считал наследником матроса. Новопришедший бросал испытующий взгляд на каждое платье и, прежде чем складывал его на пол, благоразумно опускал руку в каждый карман, чтобы увериться, что он был пуст. Долго он ничего не находил, но в одном кармане, наконец, нашел небольшой ключ. Так как в чемодане был маленький ящик, о котором мы уже говорили, и так как в этом ящике был только один замок, то племянник Даге, не говоря ни слова, спрятал ключ. — Оказалось, что умерший не очень занимался временными благами, — сказал пастор Уитль, который был немного обманут в своем ожидании. — Это много значит при оставлении здешней жизни. — Я не сомневаюсь в том, — сказал Гарднер, — что ему не было бы хуже, если бы он побольше наслаждался жизнью. Ваши мысли о нравственном и материальном состоянии, которое должно желать человеку, приближающемуся к своему концу, могут быть не слишком мудры, капитан Гарднер, — сказал пастор. — Море не родина философов. Молодой моряк покраснел, посмотрел на Марию и стал довольно тихо свистать. Он на минуту забыл полученный им выговор и, смеясь, продолжал свой осмотр. — Ну, — прибавил он, — вот имущество бедняка Джека. Я не думаю, капитан Дагге, чтобы вы взяли на себя труд перевести эти вещи в винярд я также не вижу в этом нужды хотя друзья и родные могут придать этим вещам цену чужую для посторонних но я там вижу две морские карты не потрудитесь ли вы передать мне их они для моряка еще могут иметь какую нибудь цену потому что старые матросы делают на них отметки которые дороже самих карт хотя это было сказано самым простым и самым естественным голосом Но внушило Прату большое беспокойство, потому что он ничем еще не был разуверен в важности того, кого отныне мы будем называть Дагге, и который, разложив карту на постели, начал внимательно ее рассматривать. Карта была та, на которой находилась южное полушарие и на которой Прат с таким старанием выскоблил острова, изобилующие тюленями. Ясно было, что Виньердец чего-то искал и не мог найти, и что он сильно обманулся в своих ожиданиях. Вместо того, чтобы смотреть на карту, можно сказать, что он изучал все дыры и трещины, которых было много, потому что бумага была стара и разорвана. Так прошло несколько минут, и незнакомец перестал заниматься имуществом своего родственника. — Это старая карта, относящаяся к 802 году, — сказал Даге. — Нынче она недорого стоит. Наши охотники за тюленями так далеко заплывают за юг, что у них теперь есть лучшие сведения. — Ваш дядюшка, — хладнокровно сказал Прат, — был старый матрос, и потому мог предпочитать старые карты. Тогда надобно, чтобы он позабыл первоначальное воспитание, которое дает в винерде Там нет ни одной женщины, которая бы не знала, что последняя карта всегда лучше первой. Я признаюсь, что для меня здесь есть какое-то недоразумение, потому что хозяин судна сказывал мне, что он слышал от хозяина Брига, что на картах старого моряка можно найти довольно важные подробности. Прат затрясся. Он видел в этом доказательство того, что умерший говорил о своей тайне другим. Для человека, каков был Даге, было очень естественно хвалиться своими картами, так что Прат предвидел, что с этой стороны будут затруднения. Однако он счел за лучшее молчать. Незнакомец, который, казалось, мало думал о старых рубашках и старом платье, принялся опять рассматривать карту, и довольно близко от того места, где были обозначены острова Тюлиний, вычищенные с таким старанием. — Я никак не могу понять, чтобы человек, пользовавшийся столько времени картою, не сделал бы на ней никаких отметок, — сказал капитан Даге. Капитан Даге, казалось, жаловался с упреком. — Вот подводные камни среди моря, — продолжал Даггэ, — там, где, я уверен, вода кишит рыбою. Тут должны бы быть и острова. — Что вы думаете об этом, капитан Гарднер? — сказал Даггэ, кладя палец на то место, где еще утром прат так старательно соскоблил острова. — По крайней мере, не заметите ли вы того, что это место было тщательно обозначено и потом часто к нему возвращались? — хотя заметок тут не видно. — Это мели, — отвечал, смеясь Гарднер. — Посмотрите, они подле широты и долготы. Там не может быть известной земли, потому что сам капитан Кук не заходил так далеко на юг. — Вы часто бывали в море, капитан Гарднер? — спросил с любопытством Даггэ. — Я кормлюсь этим ремеслом. — откровенно отвечал молодой человек. — Впрочем, я не занимаюсь морскими картами. Они могут служить только тогда, когда корабль в дороге. Что касается китов и тюленей, то желающие найти их теперь должны только искать, как я уже сказал моему хозяину. Говорят, что некогда, кораблю стоило только поднять паруса, чтобы бросить гарпун. Но эти времена, капитан Дагэ, прошли. И надо искать китов в открытом море, как денег на берегу. — Корабль, который я видел подле берега, не предназначен ли для ловли китов? — Он немного мал для китовой ловли. Корабли подобного размера годятся для ловли у берегов. — Попробовав, и мы узнаем, к чему он годен, — уклончиво сказал Гарднер. — Что вы думаете об экспедиции на новую землю? Виньердец бросил нетерпеливый взгляд, который значил «Скажите это морякам». И развернул вторую карту, которую до того еще не рассматривал. — Конечно, — прошептал он тихо, но довольно громко, так что Прат, слух которого был напряжен, услыхал это. — Вот карта Вест-Индии и всех местностей, на ней находящихся. Эти слова, сказанные Дагге, объяснили Прату, что иностранец кое-что знал и его беспокойство оттого увеличилось. Теперь он убедился, что благодаря хозяевам судна брига родные Даге имели сведения, на основании которых надеялись составить свое счастье. До какой степени справедливой догадки! Этого он никак не мог отгадать. Но он знал, что подробности были сообщены, и что племянник Даге прибыл в Ойстерпонт для тщательного изучения морских карт. Он радовался, что успел вовремя вычистить необходимые заметки, находившиеся на картах. — Капитан Гарднер, — сказал виньердец, держа карту к свету, — посмотрите, пожалуйста, здесь. Не кажется ли вам, что на этой стороне были какие-то заметки, и что вычистили слова, находившиеся на карте? В это время прат смотрел через плечо Росвеля Гарднера и был очень счастлив, что мог увериться в том, что незнакомец положил палец на точку, бывшую на сотни миль от того места, где, по его мнению, находилось сокровище пирата. — Странно, чтобы такой старый моряк, пользуясь так долго одной картой, не оставил бы на ней никаких заметок, — повторил незнакомец, удивление и досада которого были заметны. — Все мои карты покрыты заметками, как будто я хотел сделать из них книгу для моего собственного употребления. — Склонности и привычки различны, — равнодушно отвечал Росвельд Гарднер. — Есть мореходы, которые постоянно отыскивают утесы и не перестают записывать их на своих морских картах, но я никогда не видал, чтобы они получили от этого какой-нибудь результат. — — Что вы скажете о замечании охотника за тюленями, обозначившего на своей карте остров, на котором тюлени ходят толпами по берегу, как стадо свиней? Назовете ли вы такие карты сокровищем? — Это совсем другое дело, — отвечал смеясь Гарднер, — хотя я и не думаю, чтобы в этом чемодане можно было найти подобное сокровище. — Я не вижу, господин Пратт, необходимости более утруждать вас. Мой дядя был не очень богат, это ясно, и если я желал иметь более, чем оказалось, так потому, что я сам не богат. Если же умерший оставил какие-нибудь долги, так я готов заплатить их. Вопрос был сделан очень вяло, так что прат сначала не знал, что и сказать. Он подумал о своих шести долларах, и его скупость одержала верх над его благоразумием. — Без сомнения, доктору Седжу надобно бы было заплатить. Но ваш дядя, пока он жил, сам оплачивал свои расходы. Я думал, что вдова, заботившаяся о нем, имеет право на что-нибудь лишнее. И нынче утром я дал ей десять долларов, которые вы можете, по вашему желанию, отдать мне или нет. Капитан Даггэ тотчас же отдал эту сумму прату. Потом он положил карты на место и, не открывая маленького ящичка, находившегося в чемодане, запер этот чемодан и положил ключ в карман, говоря, что увезет все это, чтобы избавить прата от всякого беспокойства. Сделав это, он спросил адрес вдовы Уайт, с которой он пожелал поговорить, прежде чем оставить ойстерпонт. Вдова Уайт приняла капитана Даге с явным удовольствием, потому что собственное ее удовольствие преимущественно заключалось в передаче и получении новостей. — Я уверен, что жизнь с моим дядей была для вас приятна, — сказал племянник. — Виньердцы люди простые. — Это правда, капитан Даге. И если бы Прат не приходил его мучить и обращать его ум к житейским помыслам, то он был бы так хорошо приготовлен к смерти, как ни один больной, которого я когда-либо видела. Совсем было другое во время посещения Прата. А Прат часто приходил сюда читать и молиться вместе с больным. — Он? молится Я не думаю, чтобы во все свои посещения он сказал бы хотя одно слово о молитве. Когда они бывали вместе, так все говорили об островах и тюленях. — В самом деле, — вскричал племянник, — да что же они могли говорить о подобном предмете? — Острова и тюлени — совершенно чуждый разговор для умирающего. — Я знаю это, — отвечала вдова, — и, слушая их. «Хорошо это понимала, но что могла сделать тут бедная женщина?» «Этот разговор происходил при вас? В вашем присутствии, сударыня?» «Совсем нет. Они говорили, а я слушала, что они говорили. Как это случается, если бываешь недалеко от разговаривающих?» Незнакомец не настаивал. «Он сам родился в стране подслушивальщиков». Остров, лишенный всякого сообщения с остальной землей, две трети жителей которого никогда не бывают дома, должен обладать в совершенстве искусством сплетен, которое аналогично подслушиванию у дверей. — Да, — сказал он, — есть вещи, которые узнаются сам, не знаешь как. Итак, они разговаривали об островах и тюленях, На этот вопрос вдова отвечала со всеми подробностями, которые могла только припомнить. По мере того, как она рассказывала о тайных совещаниях брата со старым матросом, внимание незнакомца увеличивалось, а она ничего не пропустила из того, что слышала, прибавив еще слишком много того, чего не слыхала. Капитан Даггэ привык к подобным рассказам и знал степень доверия, которого они заслуживали. Он слушал, веря только половине того, что ему рассказывали, и, благодаря своему опыту, успел отделить в рассказе этой женщины вероятное от невероятного. Но то обстоятельство, что вдова Уайт не была при самых главных разговорах, сообщило ее повествованию «Туманность». Вообще капитан Дагга не сомневался в том, что Пратт знал о существовании островов, Покупка и снаряжение морского льва могли достаточно убедить человека с его умом, что дело идет об экспедиции за тюленями. Свидание капитана Дагге и вдовы продолжалось более часа, и они расстались друг с другом в самых лучших отношениях. Правда, капитан ничего не дал вдове, но он полагал, что совсем расквитался, отдав прату деньги, которые тот израсходовал. Зато он слушал с удивительным терпением, а это у больших говорунов составляет примерную заслугу. И при прощании они условились писать друг другу. В этот же день капитан Дагге отослал чемодан своего дяди в Сак-Харбор, а за ним отправился и сам. Он также употребил час или два на расспросы о состоянии оснащения морского льва и о времени его отплытия. Об этом снаряжении в сак много говорили. Ночью суровый мореход наполовину хлебопашец сел в свою китоловную шлюпку и один отправился в Виньерд. Это для него ничего не значило, потому что он в этой шлюпке часто презирал опасности моря, когда плыл за лоцмана перед кораблями, идущими в порт.